Глава девяносто седьмая. Лампа. Вздумай вы оставить салатопки Пикода и спуститься в кубрик, где спят подвахтенные. Вам на минуту показалось бы, что вы находитесь в залитой светом гробнице, где покоятся короли и вельможи, причисленные к лику святых. Вот они лежат перед вами в трехгранных дубовых раках, каждый спящий, Точно высеченный из камня образ безмолвия, Залитый светом десятка ламп, Сияющих над его сомкнутыми веждами. На торговом судне масло для матроса Такая же невидаль, как королевина молоко. Одевайся в темноте, ешь в темноте, В темноте вались на койку, Вот она, матросская доля. Но китобой, гоняясь за пищей для света, Сам живет, купаясь в свете. Койка его — это лампа Алладина, и в нее он укладывается спать, так что в самой гуще ночного мрака черный корпус его судна несет в себе целую иллюминацию. Поглядите, как запросто подхватывает Китолов в горсть все свои лампы. Правда, подчас это лишь старые флаконы, пузырьки и бутылки. Несет их к медному чану, где остужают масло, и наполняет там точно кружки элям из бочонка. И жжет он у себя чистейшее из масел в необработанном и, стало быть, загрязненном виде. Жидкость, недоступную ни для каких солнечных, лунных и звездных изобретений на суше. Она сладка, точно коровье масло, сбитое по весне, когда свежа трава на апрельских лугах. Китолов сам охотится за маслом для своих ламп, чтобы быть уверенным в его свежести и неподдельности, как путешественник в прериях, сам охотится за дичиной себе на ужин.